Грянул хор, и ходит бас, Бог с икон смотрел анфас. Мы в молитвах заблудились, Мы в младенцев превратились, Наших рук и наших ног Думы слабые плелись, Наших был и наших мог В камни крепкие сплелись. Мы живем и жуем Богом сделанные травы, Мы умрем И втроем выйдем к Богу из Дубравы, не с трубой, а с тобой. Сядем к Богу на колени, будем петь и глядеть, Как небесные олени пробегают на врага, устремив свои рога, Как тигрицы и ехидно на цветах сидят невидны. 1930-1931 годы